Ничего себе! Дядя Кузя, тебя не узнать в скафандре! Ой, а где это мы? Над нами черное небо со звездами, Под ногами серая земля! Не земля, а луна! Ох и ничего себе! Мы на луне! Какой же молодец наш времескок! чего Чивостик! Чивостик! Вот это прыжки! Высоко-превысоко Я даже не представлял, что умеет так хорошо прыгать Здорово! Еще разок прыгну Ух! Дядя Кузя Впереди лежит подходящий камень Он даже больше того, земного Сейчас я и к нему допрыгаю Это у меня получается лучше, чем у любого кенгуру Раз прыжок! И я у камня Сейчас проверим, правда ли я смогу его поднять Ого! Получилось! Молодчина! Здесь все так легко удается Интересно, почему? Мы на Луне Она легче Земли Поэтому сила лунного притяжения Примерно в шесть раз меньше земного Из-за этого и сила веса на Луне В шесть раз меньше, чем на нашей планете Поэтому предметы с одинаковой массой Имеют разный вес Или силу веса На Земле и на Луне Прыгнуть можно высоко Бросить можно далеко Камень, дерево и жесть Легче на Луне раз в шесть Но мне все равно хочется вернуться на Землю Ведь она наша родная планета Возвращаемся!